Глава 5. Лиля. Новая неделя, новый план выживания. Утром по понедельнику получаю письмо на почту, в котором меня приглашают на собеседование по вакансии бариста. Не зря я анкеты оставляла. Кофейня расположена далековато от дома и универа, но выбирать не приходится. Поэтому сразу после учёбы мчусь на всех парах любимого общественного транспорта на другой конец города. Выскакиваю из трамвая, взгляд липнет к ларьку с мороженым. Обещаю себе с первых заработанных чаевых купить три огромных шарика сорбета. Ведь если есть мотивация, то будут и силы для движения вперёд. Собеседование проходит легко. Менеджер Оля очень милая и приветливая девушка, что не может не радовать. Болтаем почти полчаса, а потом она предлагает остаться на стажировку до конца смены. А я что? Я только за Чем быстрее смогу выйти на полную ставку, тем лучше. Следующие несколько дней я старательно пытаюсь подружиться с кофемашиной и прокачать навык, который вня криворукий стажёр до бариста с двумя левыми руками. Говорить, кофе это не просто залить воду и засыпать зерно. Те, кто думает, что кофемашина всё сделает сама, глубоко заблуждаются. А в этом деле много нюансов, подводных камней и правил. Перегрела молоко плохо. Не догрела тоже, сбился помол, кофе горчит. Добавила слишком много сиропа и испортила вкус. Только на третий день стажировки получаю одобрение от коллеги и менеджера и соглашаюсь на свою первую полную смену в одиночку. В четверг после пар приезжаю в кофейню и отпускаю Кристину домой, занимаю место за небольшой барной стойкой. Лиль, ты только не дёргайся. Технологички на холодильнике. Помол настроен. Не забывай промывать группы и протирать капучинатор. Если что, сразу звони мне. Даёт последнее наставление, сменщица. Хорошо, Кристина, я справлюсь. Не волнуйся. Удачи. Она улыбается и выходит на улицу. От нервного напряжения немного сводит живот, но уютная атмосфера заведения и приятная обстановка сглаживают ситуацию. Из колонки, что висит под потолком бара, звучит лёгкая музыка, в воздухе витает аромат свежемолотых кофейных зёрен. В небольшом зале помещается всего три круглых деревянных стола. На чёрных стенах висят вазоны в виде корзин с зелёными растениями. Перевожу взгляд на меню, пытаясь вспомнить, как готовить каждый из 30 видов кофейных напитков. Чего тут только нет, от классики до фирменного кофе. Орио Лавандовый раф, фисташковый латте, есть даже американо с перцем. Дрень жуткая, но заказывают его часто. На вкус и цвет как говорится. Минуты собираются в часы, после десятого стаканчика приличного капучино мандража окончательно отпускает. Достою распечатку с текстом по-английскому для завтрашнего семинара и принимаюсь переводить его прямо на рабочем месте, пока кофейня пустует. Ну а как ещё? Учёбу-то никто не отменит. Звонки колокольчик на двери дают понять, что у меня посетитель. Поднимаю голову, чтобы улыбнуться и поприветствовать гостя, но слова встают поперек горла. Привет, произносит рыжий парень в желтом спортивном костюме, у ног которого крутится толстичок корги. Не знал, что ты здесь работаешь. Вспоминаю неловкую ситуацию с мороженым и четырехлапым варежкой, но не хочу показывать этого, не профессионально. Добрый день. Какой кофе желаете? Арыжи довольно улыбается и подходит к стойке. Флэт уайт, пожалуйста. Вот же ржавая башка. Обязательно заказывает то, что я не помню, как готовить. Конечно, натянуто улыбаюсь я. С сиропом? Да, давай с кокосовым. Уго. Мычу я, творочаваясь. Пялись на кофемашину, пытаясь откопать в памяти рецепт для дурацкого флэт уайт. В любом случае, сначала нужно приготовить эспрессо. Это основа основ. Беру в руку холдер и вставляю его в машинку для помола. Заношу палец над кнопкой, на которой нарисована одна чашка, но не успеваю нажать. Нужна двойная порция. Подсказывает рыжий. Ты совсем недавно здесь, да? Первый день. Не хотя признаюсь я. Flat white это двойное эспрессо и молока как на капучино. Точно. Спасибо. Отвечаю я, проглатывая досаду, и приступаю к приготовлению напитка. Через несколько минут ставлю перед солнечным гостем чашку, почти довольная результатом. Молоко мне не перегрело, сироп не забыла. По-моему, способности у меня все-таки есть. Рыжий растягивает губы в улыбке, приподнимая брови. В скрытому веселье в его темных глазах не трудно догадаться, что я где-то накосячила. Обычно я беру с собой. Говорит он, прищуривая один глаз. Опускаю голову, выдыхая разочарование. Да, способности точно есть, косячить от души. Если бы за это давали награды, я была бы золотой медалисткой. Но ну, почему я не задала главный вопрос? А вам напиток здесь или с собой? Это же так просто, но похоже не для моих измученных мозгов. Я сейчас переделаю. Предлагаю я, а сама прикидываю, сколько придётся заплатить из своего кармана. Не надо, я с удовольствием составлю тебе компанию, успокаивает меня рыжий. Вообще мы с батей здесь частые гости. Живём неподалёку, и когда гуляем, то заходим, чтобы я выпил кофе, а он кивает на пса, жадно облизывающего плитку под столом. Избавил вас от необходимости мыть полы. С умилением смотрю на батю, он такой милый, что даже Сердиться на него невозможно. И я, кстати, всегда заказываю одно и то же, добавляет рыжий. Чувствую себя слишком уставшей, чтобы держать непреступную оборону. А от одной беседы ничего ведь не случится, верно? Тогда вы станете моими любимыми гостями, потому что рецепт флэт уайта я теперь точно запомню, вымученно улыбаюсь я. Меня зовут Тимофей, можно просто Тим. Ну, а батя ты уже и так знаешь. Лиля скромно представляюсь я. Познакомились со второго раза, усмехается Тим. Очень приятно, Лиля. Внимательно гляжу на старого нового знакомого, интуиция молчит, тревожных звоночков тоже не слышно. Кажется, он безопасный, и он рыжий. Рыжие не могут быть плохими людьми, а значит, стоит немного расслабиться. Взаимно, дружелюбно отзываюсь я. Батя, по всей видимости, тоже решает познакомиться со мной поближе и забегает за барную стойку, протиснувшись в щель под перегородкой. Короткие лапы не мешают ему быть шустрым, а толстая попка так и наравится свалить что-нибудь с нижних полок. Пёс добирается до мусорного бака, и я шагаю ближе, чтобы предотвратить происшествие. Ай, дружок, туда нельзя! Батя строго вскрикивает Сим, а ну вылезай! Батя даже ухом не ведет. прыгает на задних лапах, стараясь перевернуть мусорку. Похоже, учуял что-то вкусное. Собери его оттуда, прошу я, удерживая ногу и бак от падения. У меня здесь камеры, менеджер увидит, штрафонет. Сим забегает за стойку, места становится катастрофически мало. Пока он пытается вытащить сопротивляющегося пса, я следую за тем, чтобы ничего не упало и не разбилось. Нужно было сделать ему кофе с собой. Наконец, когда Тимофей поднимает на руки измазанного в кофейной гуще Батю, встречаюсь взглядом и с непоседливым псом, собираясь его как следует пожирить за боловство, но он меня опережает. Батя радостно гавкает и спрыгивает с рук хозяина прямо на меня. Ловлю пса, отлетая назад и ударяюсь поясницей о рабочую поверхность, задевая телефон. Успеваю только зажмуриться в ожидании последнего предсмертного хруста мобильника, но когда открываю глаза, понимаю, что крепко прижимая Батю к груди, а Тим сидит на корточках с телефоном в руках. Поймал! Радостно говорит Тим. Гав! Подтверждает Батя и облизывает мою щеку. Так. Тяжело вздыхаю я. Кажется, вам пора дальше гулять, пока вы мне тут что-нибудь не сломали. Батя еще раз проходит со шершавым языком по моей щеке. Тихо смеюсь, принимая его искренние извинения. Перевожу взгляд на Тима и едва не давлюсь смехом. Он на шараше напяляется в мой телефон и через пару мгновений поднимает голову, чтобы с таким же удивлением уставиться на меня. Ты Лу Холмс, создательница фан-клуба Гратиса? Мой речевой аппарат решает взять небольшой отпуск, поэтому я продолжаю молча смотреть на Тима, как на инопланетного вторженца. Батя перебирает лапами, ударяя меня в живот, и пытается вырваться. "Забери собаку", сухо произношу я. Тимофей оставляет телефон на столешнице, забирает батю из моих рук и выходит из забарной стойки, бросая взгляд на горящий дисплей мобильника, и всё становится на свои места. Открыт мой сайт, а в нём редактор блога с началом нового поста. "Лиля, оплата картой или наличными?" спрашиваю я, не поднимая глаз. наличными. Отвечает Тимофей и кладёт на стойку несколько купюр. Он отходит к двери, я наблюдаю за ним из-под лобби. Я уже встречала подписчиков, и это был больше позитивный опыт, чем негативный, но почему-то сейчас чувство необъяснимого стыда крепко держит за горло. Возможно, это из-за недавнего разговора с неизвестным. Я не хочу снова выслушивать, что лезу не в своё дело, не хочу и всё. Это вышло случайно, кран сам загорелся, говорит Тим, останавливаясь перед выходом. И, кстати, я уже давно подписан на твой блог. Ты молодец. Его слова становятся приятной неожиданностью. Тимофей уже собирается толкнуть дверь, но я его окликаю. Стой. Он оборачивается. Тёмные глаза смотрят с интересом, губы смягчаются в подобии улыбки. Ты правда так думаешь? спрашиваю я с необъяснимой надеждой. Конечно. Если хочешь, слава, ты должен быть готов к тому, что все твои тайны будут под прицелом. Грацис сам нарисовал на себе мишень, надев маску. У тебя здорово получается быть детективом, Лиля. Настоящая сериальная история выходит. И ты не думаешь, что я причиняю вред Грацису? Вред? Боражуно усмехается Тим. Да он тебе спасибо сказать должен и руки целовать. Ты для него бесплатный пиар-агент. А ведь он чёрт возьми прав. Я помогаю Гратису, поддерживаю интерес фанатов, да и вообще. Во сколько заканчивается твоя смена, Лилу? Броня поднимается, от ног всё выше, точно костюм Железного человека, но я успеваю ответить прежде, чем шлем закроет моё лицо. В 9. Что, если я зайду к тебе часов в 8? Не против? Мне сейчас нужно по делам, а потом мы могли бы поболтать. Есть у меня к тебе пара предложений. Каких? Настороженно уточняю я. Увидимся в восемь. Весело бросает Тим, подмигивая мне и покидает кофейню. Ошеломленно смотрю ему вслед. Тим резво перебегает дорогу следом за Бати. Странный парень, но прикольный, общительный, открытый, легкий по энергетике и яркий, как летнее солнце. Усмехаясь, собственным мыслям и на мгновение прикрываю глаза, качая головой. Звон колокольчика отвлекает от раздумий. Надеваю рабочую маску, лёгкая улыбка, внимательный и добрый взгляд. В кофейню заходит девушка, а в легинсах с ярким принтом и облегающей пышной грудью и плоский живот в спортивной кофточке с длинным рукавом. Она снимает с лица солнечные очки, продолжая разговаривать по телефону и смотрит на меню, висящее на стене. Латте на банановом молоке, бросает она повелительным тоном. К сожалению, в наличии сейчас нет растительного молока, только обычное. Она громко цокает языком и закатывает глаза. В смысле обычное? В том смысле, что оно из коровы, произношу я невнятно, не зная, как ещё объяснить словосочетание обычное молоко. Ну ладно. Кривится гостьи. Давайте на обычном. Надеюсь, хоть кофе без кофеина есть. Люди совсем с ума посходили. Молоко без молока, кофе без кофеина, может им ещё воду без воды или воздух без кислорода. К сожалению, кофе только с кофеином. Что вообще за кофейня? Девушка вновь закатывает глаза. Пытается взглянуть на свой мозг? Нет, его там не стоит стараться. Действительно, что это за кофейня, где готовят кофе, и негде готовят кофе-кошмар. Что для вас приготовить? Вы определились? спрашиваю я, сохраняя вежливый тон. латте. Добавить корицу или сироп? Вы что, издеваетесь? Возмущается она и смотрит так, будто я только что достала из-под стола коровы и предложила ей самостоятельно надоить молока. Я попросила кофе на растительном молоке без кофеина. Трудно понять, что я слежу за фигурой? Вообще. Лучше бы за манерами следила, а ещё лучше шла бы отсюда. И запиралась в каком-нибудь подвале. А она опасна для общества, вдруг тупость передается воздушно-капельным путем. Извините, растягиваю губы в сожалеющей улыбке и направляюсь к холодильнику с молоком. И после этого все еще спрашивают, почему общепитовцы ненавидят людей. Да, потому что иногда попадаются такие посетители, которые думают, что раз кто-то работает в сфере обслуживания, то он по определению хуже их. Быть уверенным круто. Иметь высокое мнение о себе и знать цену классно, но самоутверждаться за счёт других? Хм. А так ли они уверены в себе на самом деле? Остаток вечера радует адекватными гостями и хорошим настроением. Но когда до конца смены остаётся чуть больше часа, на меня нападает волнение. Проверяю время на телефоне каждые 30 секунд, слишком явно ощущая Как же медленно оно течет, когда ждешь чего-то. Может быть, Тимофей не придет? Брякнул, не подумав, или забыл? А вдруг у него появились еще какие-то дела? Огорчение ощущается кофейной горечью на языке, настроение опускается все ниже. Выпиваю стакан чистой воды и включаю музыку в колонке погромче, чтобы прогнать из головы неприятные мысли. Приступаю к уборке рабочего места. И так увлекаюсь, подпевая любимому певцу и орудуя тряпкой, что не замечаю, как в кофейне появляется еще один человек. Ох, блин! вздрагиваю я, повернувшись лицом к залу. Ты хоть бы покашлял. Прости, широко улыбается Тимофей. Заслужился, ты неплохо поешь. Не подмазывайся. Смеюсь я, приглушая громкость музыки. Я серьезно. Щеки теплеют, и я отвожу взгляд, делаю вид, что... Заканчиваю протирать рабочую поверхность бара. Неуютное чувство смущения теснится в груди, мешая выдавить даже крохотную благодарность, поэтому я сразу перехожу к делу. Ты говорила о каком-то предложении. Я слушаю. Возьмёшь меня в напарники? А выпаливаете. Поднимаю голову, широко распахывая глаза. Да что не так с этим парнем? У него какая-то суперспособность лишать людей дара речи. Жду несколько секунд, пытаясь уловить подвох, но Тим остаётся собранным и серьёзным. В напарнике? Я что, по-твоему, секретный агент? Ты детектив или лоу Холмс, и тебе нужен Аватсон. Просто я подумал, что мог бы помочь, дело пошло бы быстрее и веселее. Думаешь, я тут грущу в одиночестве? Да моя жизнь настоящий фейерверк из приключений. Саркастично усмехаюсь я. То есть отказываешься? Прищуривается Тим. А если я скажу, что знаю, то чего ты не знаешь? Сердце замирает. Любопытство выглядывает из темного уголка души, показывая голодный оскол. Тимофей гордо приподнимает подбородок и складывает руки на груди. Самоуверенность — за небесная, но выглядит он по-прежнему как чудак. Повторяю его стойко и произношу смело. Ну говори. Сначала возьми меня в напарники. Смотрю, тебе тоже не хватает приключений. А возможно. Ну что, согласна? Тим подходит ближе и протягивает руку. Сжимаю губы, обдумывая варианты. Напарник. А нужен ли он мне? Я без него отлично справляюсь. Но с другой стороны, расследование и правда может пойти быстрее. А вдруг Тим действительно сможет помочь, и это будет весело? Да, именно ради этого я всё и Затеяла. Сомнения одолевают меня, но азарт толкает в спину, желая перемен. Хлопает Тимо по ладони, громко отвечая. Согласна. Глаза Тима загораются радостным предвкушением, уголки губ тянутся к ушам. Кажется, что он весь светится, а его рыжие волосы и жёлтый олимпийка лишь ещё больше оттеняют это сияние. Супер, довольно кивает он. А теперь давай выкладывай, что ты там знаешь? Тим наклоняется вперед, стреляя взглядом по сторонам, словно киношный секретный агент, и понижает голос. Гратис записывает свои треки не в студии, он записывает их в академии искусств. Ты уверен? Абсолютно, на девяносто девять процентов. Так абсолютно или на девяносто девять процентов – это разные понятия. Моя девушка учится в академии. Осенью у них проходил фестиваль. Репетиции длились до поздна. Как-то я ждал её и гулял там по коридорам. Свернул куда-то и вдруг услышал знакомый голос. Я не жалуюсь на слух и сообразительность. Это точно был он. Мои глаза невольно расширяются. Я практически не дышу. Неужели есть новая зацепка, и я ещё на шаг ближе к цели? А выходит, Грацис учится в Академии искусств. Едва не пищу от восторга е. Похоже на то. Хватая телефон, чувствуя пульсацию в кончиках пальцев. Что ты делаешь? Удивленно спрашивает Тим. Собираешься написать об этом? Поднимая голову, нервно сглатывая. Ну да что? Подожди, Лилу. Знаешь, первое правило хорошего детектива. Не спать с подозреваемыми. Нет, смеется Тимофей. Нельзя разглашать догадки по ходу расследования. Люди со стороны могут сбить тебя со следа. Да и подозреваемого можно спугнуть. Но как же мой блог? Он крутой, бесспорно, но Что оно? спрашиваю я, нахмурившись. Вау, полегче, Лу, не кипятись. Я не хочу влезать, но послушай. Что послушать? Я знаю тебя 5 минут. А ты уже начинаешь диктовать мне, что делать? Это ни фига не партнёрство. И что ещё за лу? Не надо меня так называть. Тим отстраняется, по его лицу тенью пробегает смятение. Кажется, я его напугала, но так ему и надо. Никто, никто не будет мне указывать. Прости, мягко произносит Тимофей. Я не собираюсь ничего диктовать тебе, но хочу кое-что объяснить и прояснить. Ты готова меня выслушать? В нотке сожаления в его голосе и Положительная энергетика заставляет меня ненадолго опустить вилы. Я уже так давно не пыталась кого-то выслушать, что забыла, каково это. Ладно, напряжённо вздыхаю я. Хочешь кофе? Не откажусь. Отворачиваюсь к кофемашине, параллельно слушая напарника. Лиля, ты меня сегодня спросила, не думаю ли я, что ты вредишь Грацису. Я ответил нет, и это правда. Пока что ты ему не вредишь. Спина напрягается, а руки не имеют. Вместо того, чтобы взбить молоко для капучино, перегреваю его, делая более подходящим для латы. Черт, менеджер мне голову оторвала бы, но Тиму и так сойдет. Как я уже сказал, твой блок мне нравится. В нем видно твое отношение к Гратису, к его творчеству. Чувствуется интерес, а элемент игры увлекает. Но... Ты задумывалась о том, что будет, если ты узнаешь, кто он, и тут же напишешь об этом в своем блоке, посвятив тысячи людей в его тайну? Наблюдая, как в чашке смешиваются белое густое молоко и темный крепкий кофе, они словно светлые и темные намерения. Соедини одно с другим, и оба потеряют цвет и вкус, став чем-то новым. И если в случае с капучино все так и должно быть, то в жизни это не работает. Ты ведь понимаешь, о чем я? С осторожностью спрашивает Тим. Но по ощущениям он словно пробивает мне спину и обхватывает ладонью испуганное сердце. Одно дело, если я узнаю тайну Гратиса, другое, если об этом узнают все без его ведома, без его согласия. Мой блок отдушина, отвлекающий маневр для подсознания, будто я не одна, что я нужна и важна хоть кому-то. Подписчики ждут посты, комментируют. Иллюзия дружбы, иллюзия общения, иллюзия нормальной жизни. Понимаю. Отзываюсь я тихо и возвращаюсь к стойке с двумя чашками в руках. Я не предлагаю тебе отказаться от блога, но, может, стоит рассмотреть более правильный вариант, что ли? Мы продолжим охоту, но за пределами сети, хотя бы до того момента, пока всё не узнаем. Как ты на это смотришь? В сим заглядывают мне в глаза, я не чувствую ни осуждения, ни давления. Осознание наконец-то достигает нужного отдела мозга, позволяя взглянуть на ситуацию под другим углом. Я идиотка, я действительно могла навредить Грацису. Не понимаю, как Рыжему удалось до меня достучаться, но это факт. Может быть, скоро у меня появится первый за долгое время реальный друг. Грусть окутывает прохладным покрывалом, рассыпая мурашки по плечам. Опускаю взгляд, не в силах больше видеть своё отражение в тёмных зрачках напротив. Я так старательно пыталась оградиться ото всех, что загнала себя в самый дальний угол, из которого уже не знаю, как выбраться. Мне нужна помощь. Стоит в этом признаться хотя бы себе. Идёт, твёрдо киваю я. Кофе за счёт заведения. Ты, конечно, прелесть, но я когда-то тоже работал в кофейне. Этот кофе будет за твой счёт, а я не могу позволить, чтобы за меня платила девушка. Да ты вымирающий вид, чуть более расслабленно хмыкаю я. Воспитание творит чудеса. От скромности ты не умрёшь. Да и ты тоже, улыбается Тима и поднимает чашку. Ну что, поймаем свободу? А тебе-то это зачем? Не спешу поддержать тост, всё ещё пытаясь найти несостыковку. Но не бывает так, не со мной. Появляется чудо-парень и решает мне помочь. Карма поработала. А мне нужен духовный наставник, и проводник из мира теней в реальный? Я, конечно, мечтала о подобном в глубине души. Но разве это возможно на самом деле? Я люблю загадки, Лиля, как и ты. Тим внимательно смотрит на меня, будто пытается найти в моих глазах Разгадку одной и Стайн. Похоже, он не врёт. А зашкаливающее любопытство на лицо. Что ж, возможно, мы и правда подружимся. Отмечаю лёгкий укол разочарования в районе сердца, вспоминая об одной детали. Тиму помянул свою девушку, и мне почему-то не всё равно, хотя этот момент вообще не должен меня волновать. Отмахиваюсь от глупых мыслей и поднимаю чашку. Тогда за свободу, которую мы обязательно поймаем. Домой приползаю уставшая, но на пике душевного равновесия. Общение с тимом не просто как глоток свежего воздуха, а Да я, похоже, вообще не дышала последний год. Заглядываю в комнату к ба. Любимая старушка мирно сопит перед включённым телевизором. Беру пульт с подлокотника и выключаю болтающий ящик. Лёлёчка, это ты? А кто же ещё? Давай, ложись по-нормальному. Тебе нужно отдыхать. Как твои дела? сонно бормочет ба, не сдерживая улыбку и волнующе трепет, отвечаю искренне. Замечательно. Бабушка открывает глаза и находит моё лицо в полумраке комнаты. Её сухие губы тоже трогает лёгкая улыбка, а прохладная кисть руки касается моей ладони. Выглядишь счастливой, встретила кого-то? С чего ты взяла? Просто хороший день. Милая моя. Мне уже много лет, и я знаю, что Такое блаженное выражение на лице женщины может нарисовать только мужчина. Ба, страдальчески тяну я, крепче сжимая её руку. Счастье ведь не в мужиках, от них одни проблемы на самом то деле. Ты ещё слишком молода, чтобы так пессимистично смотреть на жизнь. И счастье не в мужчинах, а в том, чтобы любить и быть любимой. Вот что самое главное. Любить и быть любимой звучит как заклинание. Наверное, эти чувства действительно могут подарить настоящее счастье, но чтобы его получить, нужно уметь и то и другое. Жаль, что в школе не учат таким важным вещам. Например, как распознать тирана или абьюзера, как не попасться в ловушку токсичных отношений или, если попал, как из них выйти психически здоровым человеком. Ужасно звучит, конечно, но на мой взгляд, никто в нашем мире психически нездоров. А как было бы легко любить человека, у которого в жизни всё прекрасно, без детских травм или разрушительного опыта прошлого? Фантазии, фантазии. Да, ба, ты права. Соглашаюсь я, только чтобы не вступать в спор. Ты пила лекарство? Да, доктор Сырникова. А вот и молодец. Отдыхай. Спокойной ночи. Целую бабушку в щеку и направляюсь на кухню, потому что кофе не может заменить нормальную еду. Открываю холодильник, желудок расстроенно урчит. Нужно бы встать завтра пораньше и сходить за продуктами, ведь сейчас я могу приготовить себе только пирожные приме ком из детства. Беру кусочек подсохшего хлеба, наливаю в блюдце немного кипяченой воды и ставлю на плиту сковородку. А раз макаем хлеб в воду, два. Посыпаем сахаром с обеих сторон. Три. Кладем на сковороду с горячим маслом. Несколько минут и румяная сладкая гренка уже манит запахом сжёного сахара. В клетке скребётся фуфушка, а высовывая нос между тонкими прутьями, тоже голодная. Обращаюсь к любимице. Тогда приглашаю тебя на ужин. Ставлю на стол клетку, насыпаю крыски порцию корма, а себе Накрываю поздний ужин гренка и стакан компота из бабушкиных запасов. Откусываю хрустящий ломтик, сахар тает во рту и смешивается с теплой мякотью хлеба. Не жизнь, мечта. Фуфушка справляется с едой в считанные секунды и снова скребется, порываясь вылезти наружу. Даю еду гренку и беру на руки белую малышку. Ну привет, Фуфи, соскучилась? Прости, что в последнее время не уделяю тебе внимания. Ты же понимаешь, быть человеком непросто. Хотя откуда тебе знать? Ау! Морщится от лёгкого укуса в палец. Ладно, ладно, ты у меня умная девочка. Я знаю. Я, кстати, сегодня познакомилась с парнем, представляешь? И даже не сбежала от него и не прогнала. Мне кажется, это прогресс. Ты так не думаешь? Фуфушка забирается вверх по руке на плечо и шебуршится в волосах за ухом. Хохочет от щекотки, придерживая крыс одной рукой, чтобы не свалилась. Его зовут Тимофей. Красивое имя, да? Он рыжий, любит яркие вещи. У него большие глаза и милая улыбка. А ещё мы учимся в одном универе. У него есть девушка, это, наверное, хорошо. Я ещё точно не готова к отношениям, а вот восстанавливать социальные связи нужно же когда-то начинать. Тим кажется мне подходящим вариантом. У нас есть общие интересы. А тебе общее дело. Только не думай, что я идиотка, которая влюбилась в первого встречного. Нет, нет, всё не так. Просто он безопасный. Я это чувствую. С тех пор, как мой блог стал популярным и появились регулярные отклики от подписчиков, я перестала вести вечерние беседы с фуфушкой. Но раньше это было обычным делом в моём дневном расписании. Говорить с ручной крейсы казалось более приятным, чем с людьми. С тоской вспоминая про свой блог, я ведь не могу совсем перестать вести его. Тим сказал не писать о расследовании, но пасты о Гратисе и его новинках могут выходить, как и раньше. Думаю, это разумный компромисс. Ну всё. Фуфи-пуфи, пора спать. Спасибо, что выслушала. Напоследок с любовью глажу фуфушку и возвращаю её в клетку, а сама отправляюсь в свою комнату. Нужно дать мозгу немного отдохнуть, а то что-то он размяк от непривычной социальной активности. Тим, Тим, и откуда ты взялся на мою голову? Надеюсь, я не пожалею, что решила довериться тебе.